Газета, о которой идёт речь, была по своим задачам воспитателем, путеводителем, увещевателем, защитником, домашним советником и врачом для своих читателей. Особенным её преимуществом являлись три передовые статьи. Одна обращалась с простыми, целоумдренными, но просвещёнными доводами к родителям, осуждая телесные наказания детей. Вторая представляла угрожающее и многозначительное предостережение известному лидеру рабочей партии, который собирался поддвинуть своих товарищей на злокозненную забастовку. Третья была красноречивым призывом к тому, чтобы полицейским чинам оказывалась поддержка и содействие во всём, что усиливает их работоспособность как защитников и слуг общества. Кроме этих упражнений на попечище гражданских добродетелей, в газете был напечатан мудрый рецепт по сердечным делам. Он был составлен редактором отдела "Ответы на вопросы читателей" по поводу одного специфического случая. Молодой человек жаловался на жестокосердие дамы его сердца. Ему преподавалось, каким путём её покорить. В газете находился также в отделе Женская красота и как её сохранить? Подробный ответ молодой особе, спрашивавшей совета, как ей приобрести блестящие глаза, румяные щёки и красивое лицо. Ещё одним сообщением, требующим специальных познаний, было краткое письмо в отделе личное, гласящее: Дорогой Джек, простите меня. Вы были правы.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 И радость бурлила в его сердце. "Милый Джек", сказала она. "Я знала, что вы придёте вовремя". Что она хочет этим сказать? Не домывал он про себя. "Но теперь всё отлично. Отлично!" Сильный ветер рванул с запада, подобрал газету, валяющуюся на тротуаре, развернул её, и она помчалась, кружась по боковой улице. Вверх по этой улице ехал в кабриолете с высокими колёсами, погоняя наровистого гнидова, молодой человек, просивший редактора интимного отдела дать ему рецепт, как победить ту, по которой он вздыхал. Ветер в шаловливом порыве хлопнул летящей газетой по морде пугливого животного. Длинная гнидая полоса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 Я умру вместе с вами. Но при этом ветре мы должны поторопиться, чтобы уследить за нашей газетой. Полисмен О'Брайен задержал её как помеху уличному движению. Когда он расправлял её растерзанные листы своими крупными медлительными пальцами и был на расстоянии нескольких шагов от заднего входа в кафе Шерданбеллс, Он задумчиво прочел одну из заглавных строк. «Газеты на забастовочный фронт!» «Газеты должны поддержать полицию!» Но... Тссс! Раздался голос Дани, старшего буфетчика, через дверную щель. «Майк, старина, иди выпей стаканчик!» Закрывшись как ширмой развёрнутыми дружественными полицией печатными страницами, полисмен О'Брайен быстро осушил чарочку доброго виски и вернулся бодрый, освежённый, подкреплённый к своим обязанностям. Разве редактор не вправе был бы гордиться в виде такие немедленные и духовные и буквальные результаты своей пропаганды?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 Гледжис была бледная девушка с грустными глазами и недовольным выражением лица. Она одевалась, чтобы выйти на улицу купить тюсьмы. Она приколола булавками себе под юбку два листа, оторванные от газеты, принесённый Джонни. От этого её юбка из бумажного японского шёлка стала шуршать, как если бы она была сшита из самого настоящего французского.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 Глаза её теперь сверкали как капские бриллианты. Розовый румянец покрыл её щёки. Торжествующая и изящная, оживляющая улыбка преобразила её лицо. Она была прекрасна. Ах, если бы редактор отдела женская красота мог её увидеть. В его ответе на столбцах газеты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 3 часа спустя, напрасно продав его в назначенном месте, другие, более консервативные главы, высказались в пользу соглашения. Из-забастовка с её опасными последствиями была устранена. Вечерний выпуск газеты трубил кричащими заголовками победу. Газете удалось разоблачить намерения лидера рабочих и положить кознём его предел.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 И у него вышли недоразумения с учителем. Как уже было сказано, в утреннем выпуске газеты была великолепная передавица, направленная против телесных наказаний, и она несомненно оказала своё действие. После всего этого, может ли кто-нибудь усомниться в могуществе печатного слова?